И вот сплю я, сплю. И сквозь сон слышу неожиданное сказанное женским голосом: "Девчонку нужно убить. Нехило себе такой сон. Она плохо влияет на солдафона". Это уже все поняли. И тишина. Я вообще могла бы сделать вид, что сплю, но как-то привыкла смотреть в лицо проблемам и потому резко и неожиданно для врагов села. искрящаяся как снег на морозе ледяная леди в белоснежном платье с высоким воротом, подпирающим её белоснежную причёску, ойкнула от неожиданности, развернулась и бросилась прочь, прикрываясь веером. Зеленна морды мужик, кажется, из обслуги дома, охнул и тоже попытался скрыться в сумраке. Я была не сколько низа, Но и преследовать его пастери глась, а по тому заорала не своим голосом. Шеф! Видимо, потому что орала не своим голосом, начальник и не примчался на зов подчинённый. Ну ничего, не проблема. Подскочив, подбежала ближе к решётке и заорала уже более вменяемо, родным фальцетом. Вальт! И тишина в ответ. То есть меня тут убивают. Убивают же? А он срывая из себя испачканное вином платье, чтобы не мешало. Я, прыгая на одной ноге, со второй платья никак не сползала, схватила все еще валяющуюся на полу катану, вытащила из декольте ключ и ринулась к двери с воплем. «Убивают!» Зеленомордый мужик, который, оказывается, далеко не ушел, икнул и бросился прочь. Но я уже отперла дверь, и теперь неслась вслед за ним на каблуках с катаной на перевес и на растающем. «Убивают же! Стоять!» Какой «стоять»? Этот припустил втрое быстрее. У меня даже не было времени остановиться и туфли скинуть. «Зачем я вообще их снова надела?» А индивид мчался по лестнице, перескакивая сразу две-три ступени и не оставляя мне даже шанса себя догнать. «Да что это вообще такое? А ну стоять!» – вопила я мчасть следом. «Стоять и убивать меня! Быстро кому сказала!» Зеленой мордой теперь по четыре ступени за раз перепрыгивал. Более того, притусил так, что начал увеличивать дистанцию. Вальт, ору, пытаясь тоже успокоиться. Вальт, меня убивают! Зеленоморды споткнулся, даже не знаю с чего. Обернулся, глядя на меня округлившимися, потрясёнными глазами, и снова побежал. Я за ним. Он выскочил на первый этаж, захлопнул дверь, провернул ключ. Я доскакала до двери, сделала свою коронная разомнись плечо, размахнись рука, и дверь пала. Грохнулись на пол просто такие. А за ней обнаружился потрясённый зеленомордый и ещё штук 20 слуг, видимо, сбежавшихся на мой вопль, потому что у кого что в руках было. У кого гвозди и молоток, у кого иголки и нитки, а у кого и обломки моей позавчерашней деятельности. То есть, видимо, в доме шефа ремонт шёл полным ходом. И вот у них там ремонт, а на меня тут покушаются. Спасайте меня! Я угрожающе двинулась к Зеленомордому. Меня убивают! Все сбежавшиеся сильно удивились, почему-то посмотрели на Зеленомордова, потом на меня. Зеленомордый руками развёл и улыбнулся, мол, это всё не я, это всё она и её психологические трудности. Что? Я от такой наглости даже катану поудобнее перехватила. Ты ещё сделай вид, что это я тебя тут убивать собралась. Мужик взял и сделал несчастный вид, сделал, на меня всем указал и у виска пальцем покрутил. То есть это мы в отказ пошли. Да более того, он ещё и протянул три бутылки вина для слабенькой девчонки, и всё это с намёком. На этом мои нервы сдали, и я прошипела: "Так, значит, да?" Он взял и кивнул. Да еще и залыбился с желтыми зубами, что на зеленой морде очень гармонично смотрелись. Я прищурилась и, удерживая кота, но двинулась к нему. Мужик хмыкнул, обвел рукой пространство, намекая, что тут как бы свидетели, и я ему ничего, мол, не сделаю. «Ты серьезно?» – изумилась я. «Мужик, эти свидетели не помешали мне весь замок разнести к чертовой матери!» Ко всему прочему, я вчера не ужинала, так что жутко голодная. А когда я голодная, свидетели разом сделали шаг назад, потом ещё один, потом вообще с единым ух отбежали подальше и уже вот оттуда, с безопасного расстояния, согласились посвидетельствовать. В смысле, встали и на меня посмотрели, вжидая убийственных действий. А зеленомордый мужик как-то сбледнул, неловко подвернув ногу, отступил, развернулся и дёру. "Стоять", зарыла я. "Держи убийцу!" И рванула следом. "А этот вниз, туда, где ступени. Я же на каблуках!" Но времени останавливаться нет. И я, скользя и чуть не падая, сбежала следом, остановилась, едва добежав до конца лестницы, выдохнула, вновь ухватила катану на перевес и помчалась догонять этого, который уже практически до ближайшей лужи добежал. И в этот момент из лужи, к которой и бежал зеленомордый убийца честных секретарей, восстал лорд Эйн. Шеф восстал не один. С ним был еще один лорда-сугроб такой же худощавой наружности. И оба в белом, причем каком-то странном белом, словно ткань льдом залили. И с хвостиками вместо растрепанных волос. Хвостики на бок, так что свисали на левое плечо, и там заканчивались парой бусинок, сделанных явно из-за льда. Серьезно, лорды с бусинками. Я сама так удивилась, что едва не упала, Но, удержав равновесие, продолжила бег праведного гнева, и тут упал этот, который зеленомордый, а я с катаны наперевес. И тут лёд! Я на каблуках! Пытаюсь остановиться, но куда там? Инерции и силы и тяжести оружия меня продолжает нести! И вдруг лорд Эйн стал бураном. Ледяным вихрем метнулся наперерез, и в следующее мгновение я была остановлена хватом за запястье и объятием за талию. Фух! хорошей реакции у начальника, слава богу. С полным облегчением выдохом я уткнулась лбом в тощую грудь моего шефа и простонала. Давайте тут всё песочком посыплем. Скользко же, жуть просто. Вель. Утыкаться перестала, отодвинулась, высвободила руку скотаной и, указав остриём на мордового паганца, сообщила: "Этот вот убиватель, мой начальник, Оглянулся на подлого зеленомордого, повернулся к камне и уточнил: "Вы уверены, что он неубиенный?" То есть начальник намекает, что мужик как бы жертва. "Так, шеф. Я упёрлась о стрюм катаны в лёд, чтобы увереннее держать равновесие. Давайте мы с вами сразу договоримся. В нашем с вами рабочем дуэте всегда права кто-то одна, и сомнений в этой правде быть не должно. «Так что, если я сказала, что он убиватель, значит, убиватели есть». «Эй, вы с бусинками!» – обратилась я ко второму лорду. «Ухватите этого за шиворот, пока он в лужу не сиганул. Я его потом попозже сама допрошу». Катана лед резанула, как нож масла, и я едва не ухнула носом вниз – удержалась, посмотрела осуждающе на катану, на шефа, на мужика, который стоял и ничего не предпринимал, и как рявкнул: "Исполнять!" Снеголорд вскинул руку, ухватил Зеленомордова, после осознал, что сделал, удивлённо глянул на меня. Я удовлетворённо на него, ну и собственно, сразу поняла очевидное. Тоже военный. Лорд Эйн страдальчески застонал, но сказать то ли бы не успел. Я уже скомандовала его другу. "За мной, шагом марш!" и поковыляла к лестнице. На счастье Снежка, он подошёл за мной, активно заупиравшегося зелёной мордовы, но как-то очень лезво потащил. Вроде ж я пошла первая к лестнице, а стоило на неё подняться, этот снежный уже был тут как тут и сурово смотрел на меня. О зеленомордой активно сопротивлялся и подвывал. Ух ты! А что, есть другой путь? удивлённо спросила я. Взлетел, пояснил он. Виль, личный почётный секретарь лорда Эйна. Представилась я. Лорд Аттар, представился он. Я кивнула, наклонилась, сняла туфли и радостно улыбнувшись, поспешила вперёд, крикнув: "Лорд Эйн! А где у вас пыточные? Зелена морды взвыл.